Можем ли мы устроить бабуле погребение викингов? А бабуля хотела бы, чтобы её похоронили как викинга. Если да, то ваша бабушка была крутой, и жаль, что я не успела познакомиться с ней. Боюсь, у меня для вас ужасные новости. Во-первых, бабушка мертва. А во-вторых, погребение викингов, по крайней мере, в его голливудской версии, не существует. Вы представляете себе бабушку, павшего воина. Её окутанное в саван тело торжественно лежит в деревянной лодке. Ваши тётушки подталкивают величественное судно в море. Ваша мама натягивает лук, небо рассекает пылающая стрела, попадает в бабушку и поджигает её тело. Она сияет в смерти так же ярко, как сияла при жизни. Увы, Чушь, чушь, чушная чушь. Но как это может быть чушью? Это называется погребением викингов, потому что очевидно, викинги именно так и делали, скажете вы. Но нет. У викингов, всеобщих любимцев средневековых скандинавских бравых захватчиков и торговцев, были разнообразные и любопытные похоронные обряды, однако пылающая кремационная лодка не в их числе. Расскажу о нескольких обрядах, которые на самом деле совершались. Викинги и правда проводили кремацию на суше. Иногда погребальный костёр сооружали внутри каменной конструкции, сложенной в форме лодки. Возможно, отсюда и взялась эта идея. Если усопший был особенно важной персоной, его судно полностью вытаскивали на берег и использовали как гроб, с чего и пошло название погребальная ладья. Но никаких огненных стрел и кремационных круизов. Должна вас предупредить. Каждый раз, когда вы попытаетесь тактично указать на историческую неточность в чьих-то представлениях о пылающей лодке с трупом, вы наткнетесь на сторонника некого парня по имени Ахмад Ибн Фадлан. Это такой человек в интернете, который настаивает, будто голливудская версия с сожжением в пылающей лодке «Чистая правда». Он тратит кучу времени на дискуссии и опирается в своих суждениях на рукописи самого Ахмада ибн Фадлана, арабского путешественника и писателя первой половины X века. Ахмад ибн Фадлан известен своими заметками о жизни и быте скандинавских торговцев, которых он называл русами. Кто были эти русы, доподлина неизвестно, но в описании ибн Фадлана они похожи именно на скандинавов. Но Ибн Фадлан сомнительный историк, отчасти потому, что он был необъективным наблюдателем. К примеру, он считал викингов идеалом безупречной физической формы, но с открытой враждебностью высказывался об их гигиене. Именно в его рукописях упоминается сложный обряд кремации, который русы провели для одного из своих полководцев. Согласно Ибн Фадлану, русы в течение 10 дней держали военачальника во временной могиле. Поскольку он был чрезвычайно важной персоной, его люди полностью вытащили его корабль на берег и поместили на деревянный постамент. Пожилая женщина, ответственная за проведение обряда и именуемая ангелом смерти. Так, стоп, Ибн Фадлан, я хочу больше узнать об этой даме, ангеле смерти подготовила на корабле ложе для покойника его достали из могилы переодели и поместили на ложе окружив принадлежавшим ему оружием затем родственники умершего с помощью факелов подожгли корабль и вся конструкция включая платформу загорела вместе с содержимым важное замечание всё это происходило на суше кто знает как зародился этот слух У викингов были сложные обряды сожжения. У них были корабли, но они не проводили сожжения на плавучих кораблях. Я знаю, что вы думаете. Ладно, в моём похоронном плане есть исторические изъяны. Да и не настолько я увлечён скандинавской историей. Но давайте всё равно провернём эту штуку с пылающей лодкой. Не так быстро мой посмертный пиротехник. Обычай с пылающей похоронной лодкой не прижился ни в одной культуре, потому что это не работает. Однажды я была свидетелем погребального костра на открытом воздухе. Первые 15 минут, пока огонь горит это потрясающее зрелище. Дым клубится вокруг трупа, языки пламени лижут тело. Можно понять, почему Голливуд сказал бы: "Отличная сцена с пылающим костром", но послушайте, Что если она будет происходить на лодке? Однако дело вот в чём. После 15 минут великолепного пламени потребуется ещё несколько часов и очень много дров, чтобы полностью сжечь тело. Среднестатистический челнок имеет длину около 4-5 м. В него может поместиться достаточное количество дров, чтобы разжечь огонь, но я знаю из надёжных источников, Специалисты по погребальным кострам шепнули на ушко, что для полного сожжения нужно 12 кубических метров древесины. Температура горения должна быть свыше 600 градусов по Цельсию, и её необходимо поддерживать на таком уровне 2 или 3 часа. Это значит, что важно постоянно подкладывать дрова к телу в течение всего сожжения. И даже на пичках с поленями четырёхметровую скандинавскую ладью вы не приблизитесь к необходимому количеству древесины. Огонь, скорее всего, прожжёт дру в днище ещё до того, как достигнет нужной температуры, так что вся эта затея весьма неэффективна. А когда корабль смерти слишком быстро сгорит, что в итоге останется? Полуобугленный труп, покачивающийся на волнах вашего муниципального водоёма. Атмосфера исторической романтики будет разрушена, как только бабушкино тело выбросят на берег во время чего-то семейного пикника. Я знаю, это плохие новости, а мне неприятно быть похорончиком, вечно приносящим плохие известия. Так что предлагаю варианты, которыми можно заменить пылающие лодки. Первый. Сожгите бабушку в обыкновенной кремационной камере, реторте. Вы сможете посмотреть, как её тело загружают в аппарат и разразиться боевыми скандинавскими песнопениями, нажимая на кнопку запуска пламени. Это называется кремация с наблюдением. Потом вы сможете взять её кремированные останки, положить их в крошечную скандинавскую лодю, поджечь и отправить бороздить водные просторы. Когда лодочка сгорит, пепел развеется по волнам. Примечание: Я не призываю вас поджигать вещи в общественных водоёмах. Просто говорю, что гипотетически это может быть круто. Второй. Убедитесь перед кремацией, что ногти на ногах и руках бабушки подстрижены. Согласно скандинавской мифологии, нечто тёмное под названием Рагнарёк обрушится на землю, и произойдёт большущая битва, в которой боги погибнут и мир будет уничтожен. Во время этой битвы мстительная армия прибудет на Нагльфаре, огромном корабле из ногтей мертвецов. Да-да, всё верно. Целый боевой корабль сделанный из ногтей умерших людей. Так что, если не хотите, чтобы бабушкины ногти внесли вклад в гибель вселенной, доставайте ножницы и чик-чик. Конечно, эти действия не заменят погребение викингов, но по крайней мере будут огненная лодка и героический маникюр